«Дмитрий Костюкевич. Путь мертвеца». Фиолетово-черные пальцы вцепились в борт. Лодка перевернулась, и мы, я и Йосида Токанобу, оказались в холодной воде. Будто окунулись в глубокую закраину. Мне удалось сохранить самообладание, но мгновения, проведенные под водой, показались длинными, как время между двумя лунами. На меня медленно плыла женщина, которая была давным-давно мертва. Ее лицо потемнело и разбухло, наплывы рыхлой плоти скрыли незрячие глаза. На макушке колыхался лоскут сорванной кожи, плавные, вялые, и точно так же двигались жидкие, седые пряди и руки женщины. Она словно спала на дне реки и во сне тянулась ко мне. Я вынырнул, жадно хватая ртом смрадный воздух. «Лодка!» Утлая суденышка, которое таканобу нашел в зарослях Осоки, оказалась справа в паре грибков, и пока я решал, плыл к ней или к берегу, мертвец схватил меня за ногу и утянул под воду. Их было трое. Женщина, которая больно сжимала мою лодыжку, и два мальчика, немного позади и ниже, в водной толще. Трудно было понять, сколько им лет, думаю, не больше десяти. Мертвые дети не приближались, впрочем, как и мертвая женщина — Она висела между мной и дном, запутавшись в водорослях. Длины водорослей хватило, чтобы женщина смогла дотянуться до лодки в определенном месте реки, но выныривая, я отплыл, и теперь она пыталась подтащить меня к своему черному, оскаленному лицу с изорванными губами. Я не видел ног мальчиков, но был уверен, что их прочно прихватили водоросли. Зеленые ленты извивались вокруг меня, я боялся увязнуть, пропасть. Мальчики тянулись ко мне. У того, что поменьше, из правой руки торчал обломок кости. Они тянули руки, и волнистая кожа ладошек, вздувшиеся, слипающиеся пальчики казались перепончатыми, лягушачьими, словно на дне барахтались каппы, японские водяные, принявшие облик мальчиков. Длинные волосы паутинистым коконом покрывали сморщенные лица. Долгие дни и луны они не знали иной нежности, кроме грубой ласки непрерывного течения. Я дернулся, стараясь вырваться из схватки. Холодной реки, холодных пальцев, вверху плескалось пятно серого цвета. Тонуло не только тело, но и душа. Меня тащили вниз тысячи рук мыслей. Я безуспешно бился в воде. Рука наткнулась на меч, и я, задыхаясь, схватился за рукоять. Меч застрял в ножнах. Из моего горла вырвалась стая пузырей, и тут из шеи женщины высунулось острие меча. Повернулась в ране, мягко поплыло влево, остановилось когда лезвие наткнулось на позвоночный столб. Я увидел токанобу. Он выплыл, из поднявшейся мути схватил женщину сзади за кусок скальпа и отрезал ей голову. Я рванул из воды наверх, чтобы не потерять сознание, и не видел остального, но легко мог догадаться по трем всплывшим головам. Трем по плавкам из плоти. Я выбрался на берег и долго стоял на коленях, борясь с тошнотой и дрожью. Слышал, как выныривает таканобу как выходит из воды. Когда я обернулся, мой друг затягивал на шее повязку, которая прикрывала рану, лишившую его голоса. Оба меча, длинный и короткий, низко висели на двойном поясе. Я поднялся на ноги и поблагодарил таканобу поклоном. Затем посмотрел на голову мальчика, которую прибило к берегу, и отвернулся. Несколько минут назад он смотрел на меня сквозь холодную воду своими слюдянистыми глазами. Я называю это после смертью Порой мне кажется, что и мы, Стаканобу, умерли и воскресли в посмертном наваждении. Мои колени тряслись, лодыжка болела, вытоптанный участок берега был залит кровью. Дальше лежал вулканический пепел — Слой пепла покрывал все — дороги, леса, поля, дома, сады и полисадники. Мы выжили одежду, перекусили размокшей пастилой из тертого гороха и продолжили путь. В лесу токийской окраины стояла страшная тишина. Молчал Угуису, японский соловей не радовался весне. Справа тянулась узкая линия деревенек. Лес кончился. Пустынная дорога пошла через поле, которое уже не возделают и не засеют рисом. Не в этом году. Шахматную правильность участков скрыл пепел. Повсюду лежали тела, безглавленные или пробитые кольями. Теперь здесь ужасно воняло. Не городской канализации, содержимое которой крестьяне вывозили и разбрасывали. По редкам, а гниющей плотью. Я закрывал нос платком. Так оно бы словно и не замечал невыносимого запаха. Пепел и зловоние осквернили пейзаж. Серые деревья, холмы, горы, затуманенные грязным небом. Только пушистый бамбук по-прежнему грациозно склонялся на ветру. Зацветут ли дикие камелии, вишневые и сливовые деревья? На крыльце крестьянского дома под краем тростниковой крыши стоял крепкий старик. Загорелый и ногой, если не считать скрученный жгутом тряпки, которая едва прикрывала его бедра. В руках крестьянина была мотыга, на нас он даже не глянул, пристально смотрел в другую сторону, поверх поникших чайных кустов, заменявших забор на мертвеца, бредущего по полю на тонких бледных ногах. Тропинка вывела к синтаистскому храму, окруженному рощицей красноствольных криптомерий. На листьях лежали чешуйки пепла. Кто-то кружил на четвереньках возле распахнутых ворот с двойной перекладиной. Мертвец принюхивался, поводя неестественно свернутой головой. Его лицо было землисто-серым, костлявым, в темных подтеках. Таканобу направился к воротам. Я видел только кусочек внутреннего дворика, растоптанный сад, бронзовый фонарь в виде каракатицы. Между бамбуковыми шестами святилища какого-то древнего божества висела соломенная веревка с кистями. Мертвец обернулся, издал скулящий звук и по собачьи бросился на самурая. Мутные глаза не отрывались от таканобу который сделал шаг вправо, пропуская нападавшего, развернулся в корпусе и одним ударом отделил голову от тела. Шум привлек внимание группу мертвецов, которые появились из храма. Многие в одеждах священнослужители, и я поспешил на помощь своему другу. Сказать по правде, так оно бы справился бы и без меня. Я не переставал удивляться его мастерству и хладнокровию. Когда он, одержимый боем, вырывался далеко вперед, мертвецы огибали его, будто не сомые течением листья, в страхе, обтекающие вонзенный в дно ручья острый меч. Мои руки не были тверды до некоторой степени. Я стыдился своего неискусного стиля фехтования. но смог обезглавить двоих, а третьего сразил ударом меча в лицо. Срубленное дерево гниет, если его не покрыть лаком. Человеческое тело не успокаивается в после смерти, если ему не перерубить хребет. Не обязательно там, где позвоночник соединяется с черепом, но это самый простой способ, если не хочешь, чтобы застрял клинок. Когда все закончилось, мы вошли в селение Мэгуро. Заканчивался тринадцатый день месяца третьей луны седьмого года правления Мэйдзи. Чего скрывать? Соглашаясь на работу в русском отделении токийской, еще недавно Эдосской школы иностранных языков, я подумывал написание книги об этой загадочной стране. До недавнего времени японцы тщательно скрывали от внешнего мира свои мысли и действия. Все, что долетало через океан, обрывки впечатлений европейских путешественников, дипломатов и торговцев, которым оказывался прохладный прием. Сбивчивые скудные сведения, устаревшие сочинения в архивах европейских библиотек, официальной политикой павшего Сегуната было пускать пыль в глаза, поскольку в пришельцах видели потенциальную опасность чужого влияния. Революция Мэйдзи сбросила, завесу таинственности расшевелила былую косность, Я надеялся всмотреться в лицо исчезающей цивилизации, кто знал, что она окажется покрыта пеплом, изъедена гнилью, собрать предания и легенды, которые станут повестью о жизни японского общества. В свете последних происшествий считаю своим долгом поведать о событиях свидетелям и участникам которых я стал застигнутой в стране восходящего солнца ужасной катастрофой. Рассказать, возможно, последнюю легенду этого края без надежды на внимание читателя — Без надежды закончить свой труд. Немного рассказав в этом запоздалом предисловии о причинах, побудивших меня взяться за карандаш, хочу вернуться к Таканобу, сердце которого горело местью, и рассказать о том, как я стал его другом и спутником. В стремлении обогатиться новыми наблюдениями и впечатлениями я вознамерился попасть в далекую Японию. Хотел рассмотреть все тайные пружины, которые двигали этим народом, проснувшимся от оцепенения. В изучении японского языка мне помог молодой даймё, японский князь, который штудировал в Швейцарии европейские науки. Через два года ланкастерского обучения я был в состоянии сносно говорить и писать по-японски. Сведя знакомство с главой японского посольства, ярым поклонником Петра Великого, поздней весной 1873 года я был приглашен на преподавание в Токио. С Токанобу я познакомился на пароходе «Нил», отплывшим к японским берегам из Марселя. таканобу отличался от других японцев из самурайского сословия, официально упраздненного, но на деле все еще пользовавшегося высоким положением, которые возвращались на родину из Академии и Университетов Франции, все в европейских платьях с горой сувениров. таканобу был одет в черный шелковый халат. Белый цвет лишает война силы, потому что сквозь него просвечивает сердце. накидку и широкие штаны, был угрюм и диковат взглядом, как и подобает самураю старого закала. В Европу он ездил по поручению своего хозяина, Оиси Киевари, который занимался торговлей шелковичными червями и чаем. При всей своей мрачности Токанобу оказался драгоценным собеседником. От него я узнал о пути самурая, который есть смерть, В тропические звездные ночи, лежа на тюках и наблюдая за проносившимися над палубой летучими рыбами, я слушал о доблести, преданности и чести. Токанобу поведал, что появился на свет, когда его отцу шел шестьдесят восьмой год. Рос болезненным ребенком, но укреплял свое тело, чтобы как можно дольше приносить пользу своему господину. Он рассказал о семи вдохах и выдохах, за которые самурай должен принять решение, иначе результат окажется плачевным. о трех пороках, из которых прорастает все плохое в этом мире, о гневе, зависти и глупости, о ежедневном созерцании неизбежности смерти. Даже сидя в сложной позе на покачивающейся палубе, неподвижный и массивный токонобу мысленно видел, как его протыкает копье, рассекает меч, пронзают стрелы. Видел, как над ним смыкается холодная черная вода, как его пожирает буйное пламя или смертельный недуг. Он видел себя мертвым каждый день, жил в мертвом теле. Так, согласно древнему кодексу, поступают истинные самураи. Мне было трудно это понять, но я не мог не восхищаться твердостью его веры. таканобу был искусным фехтовальщиком и давал мне уроки боя на мечах. Ни свет, ни заря я скакал по пароходной палубе, энергично размахивая палкой, заменявшей меч, под шутейные советы матросов и вдумчивые моего учителя. Сойдя с парохода, в Уокагамской бухте я добровольно поступил в распоряжение Токанобу. Нам было по пути. Мы покатили на маленьких колясках, запряженных смуглыми возчиками в синих штанах и нагрудниках. Береговые скалы, вокруг которых резвились белые буруны, скрылись из виду. Утренние облака окутывали высокие холмы, поросшие угловатыми криптомериями, которые местные художники охотно изображают на картинах и в веерах, и раскидистыми ивами. Все вокруг было густым, роскошным и свежим. Тропическую ноту вносили банановые деревья и низкорослые пальмы. В дымчатом небе ввилась легкая бамбуковое кружево То тут, то там мелькали белые крыши буддийских храмов и грибообразные памятники. Западная цивилизация подарила японцам не только двухколесные коляски с двуногими рысаками, но и поезда. Мы погрузились в чистые миниатюрные вагоны и тронулись в направлении столицы. Линия бежала по морскому берегу, то отдаляясь, то приближаясь. За окнами проплывали безвкусные казенные здания, устроенные на европейский лад. Станции были запружены многолюдной синей толпой. Синий — потому что все поголовно мужчины и женщины были облачены в однотипные, индиговые, с огромными рукавами халаты, похожие на больничные. Самураи выделялись тем, что прятали подолы халатов в полосатые шаровары или юбки. По вагонам, проворно перебираясь кривыми ножками, сновали кондукторы. Море снова приблизилось, показался илистый изгиб залива Эдо. За скалистым холмом дорога пошла вниз, и потянулись убогие японские домики. Через какое-то время поезд остановился у станции, приунывшей, посреди громадного пустыря, и мы с Токанобу стали собирать багаж. Так я оказался в Токио. Путь самурая гласит «Женщина не различает добро и зло, хорошее и плохое, ее разум круглый, он может закатиться куда угодно». Разум мужчины имеет четыре угла, он неподвижен, даже в смертельной опасности. В Мегуро таканобу намеревался найти ойран белое сияние, из-за которой на его господина легла тень позора и смерти. Еще несколько лун назад в Мегуро, как и в других местечках вокруг Токио, горожане искали увеселение или бога. Вблизи храмов и святилищ располагались цветочные улицы — Чайные дома с выставленным на показ ненавязчивым пороком. Девушки неподвижно, будто восковые фигуры, сидели в длинных узких клетках, взирая на оживленную улицу, притягивая взгляды золотом губ и пышностью нарядов. Мадмуазели стояли в дверях, зазывали внутрь. Певички и танцовщицы, купленные по контракту еще подростками, развлекали гостей в богатых залах. Местечко мало чем отличалось от таких столичных кварталов, как Фукагава, Кадзукапара или Синагава. Чайные дома, как нетрудно догадаться, использовались аристократами для любовных свиданий, обедов и вечеринок с вином и сакэ. В Мегуро было больше пятидесяти публичных домов с куртизанками всех мастей, от заурядных белозубых Синдзе до дорогих чернозубых Ойранн. Некоторые женщины, их называли дьяволицами, занимались плотским ремеслом тайна. Для европейцев следует заметить, очарование японских женщин крылось не в красоте. Японские дамы стремительно, как местные сумерки в ночь, превращались из юных прелестниц в старух, а в манерах и флирте. Ночевали в заброшенном чайном домике с заколоченными окнами, где некогда торговали табличками с изображением каракатицы. Деревянные таблички покрывали пол, темные от пятен крови и напоминали давно испорченный улов. Я дал таканобу бумагу и карандаш, и он написал, что таблички преподносят святому Якуси Нерайи, который ездит на кракатице и исцеляет от болезней. Давным-давно он избавил селение от оспы. Обитатели дома, похожие на изъеденных оспой больных, не доставили нам неприятностей. Запертые в дальней комнате, они скользнули за край после смерти, стоило Таканобу попасть внутрь. В домах жили люди. Если некоторые из них и бросались на живых, то не для того, чтобы вцепиться зубами в глотку или другую часть тела. Стоит отметить, что мертвецы не питались живыми, а пополняли свои ряды иначе, как только человек умирал, и открывал глаза в после смерти, он переставал интересовать своих убийц, так как становился одним из них. Продвигаясь по улицам Мегуро, мы видели в окнах или переулках осмысленные лица. Кто-то смотрел на нас с надеждой, кто-то со страхом, ну а кто-то был не прочь поживиться, но быстро признавал в таканобу могучим великане, облаченном в самодельные доспехи из железных пластин и кожаных ремней, человека, виртуозно владеющего оружием. Нашлись и те, кто решил рискнуть. Из-за копченного пожаром дома вышли трое. Расписные люди, как я их называю. Затейливые узоры татуировки, белые и синий, на ярких медно-красных телах, не потускневших под больным небом. Из одежды только подвернутые самурайские штаны. «Остановитесь, господа! На минутку!» окликнул бандит с женским портретом на груди. Белые драконы обвили его большие руки. Токанобо остановился. «В чем дело?» — спросил я. «Не угодно ли вам расстаться со своими красивыми мечами?» Токанобо повернулся. Даже после того, как последний сюгун оказался в унизительном положении обычного даймё и отправился в ссылку, самурайское сословие не прекратило кровопролитий. Что уж говорить про новый, покрытый пеплом мир. «И с тем, что прячете за пазухой и поясом!» Одетые в татуировки люди двигались в нашу сторону. Деревянные сандали загребали вулканическую пыль. «Вам лучше свернуть с этого пути», — сказал я, когда таканобу выступил им навстречу. Бандиты рассмеялись и выхватили мечи из ножен. Токанобу разрубил первого, приблизившегося к нему от плеча до бедра, и воздух стал красным. Двое других, видя смерть товарища, бросились на таканобу но тот легко парировал удары и наносил свои смертельные. Расписанный арабесками бандит вскрикнул и упал замертво с рассеченным лицом. В конце концов свалился и последний — тот, что окликнул нас из сгоревшего дома. Его голова откатилась на несколько шагов от женского личика, вытатурованного на его широкой груди. В клетках... в которые вели раздвижные двери задних комнат, шипели и скулили мертвецы. Задумавшись, я наткнулся на токонобу со спины. За деревянной решеткой, покачиваясь, стояла мертвая женщина. Золотая краска осыпалась с ее растрескавшихся губ. В глазных впадинах свернулась кровь. На шее и щеках, выбеленных порошком свинцовой окиси, расплылись пятна гнили. Бледное лицо токонобу изменилось — я понял, что смотрю на Ойран белое сияние. Когда-то она была красивой даже по меркам европейца. Утонченный овал головы, как у Мадонн Леонардо да Винчи, высокий лоб, нос с горбинкой. Вот только улыбка давно ускользнула, треснула, распалась. Зубы щелкнули у самых прутьев Чернение, которого требовала мода, частично стерлось, и зубы стали серыми, в черную полоску. Уродливый рот открывался и закрывался. «Если не хочешь, чтобы семь из десяти дел были сделаны плохо, делай все быстро». таканобу бы просунул руку в клетку. Схватил Ойран за собранные в пучок волосы, вдавил голодным оскалом в прутье и отпилил кинжалом голову прямо под кружевным воротником из трех зубчатых коричневых полос. Он перерезал последний кусочек кожи, поднял голову на уровень глаз, несколько мгновений смотрел в слепые глаза, а потом швырнул ее на упавшее тело. Я не отвернулся от этого неприятного зрелища. Путь мести Токанобу... Путь, в котором я вызвался его сопровождать, был пройден наполовину. Скрипнул затвор, и дверь рядом с клеткой приоткрылась. Мы обнажили мечи и вошли в чайный домик. Оружие тех, кто открыл дверь, было сложено на пороге. Внутри было тепло. Топилась угольная печка, хибатий. Хозяин со слугой, пригласивший нас внутрь, ответили на вопросы, которые я задал от имени таканобу Мы искали господина Асана Фукоэмона, который был частым гостем в этом доме. Хозяин позвал Камуро, служанку и ученицу Ойран по имени Аист. Та пряталась в стенном шкафу. Аист, хранившая секреты белого сияния, написала адрес. Она рассказала, что господин фукаемон был здесь после катастрофы и хотел забрать белое сияние с собой. Но та отказалась, не желая бросать родителей, и тот... Полоснув ее по глазам, вынес бездыханную в клетку, где Ойрон и скончалась. «Господа самураи, позвольте угостить вас чаркой вина». Хозяин накрыл на стол чашки рыбного бульона, сладкие пирожки и долго упрашивал поступить к нему на службу, чтобы охранять его. Он видел, как Токонобо расправился с расписными людьми. В глазах слуги и тощего паренька была мольба — Он был испуган, раздавлен каждым прожитым днем. Токанобу не притронулся к еде. Молча ждал, когда я восстановлю силы, а потом поднялся с циновки и вышел на улицу. Аист уронила лицо в ладони и заплакала, будто вместе с самураем комнату покинула последняя надежда. Быстро стемнело, никто не появился, чтобы зажечь уличные фонари. Мы возвращались в Токио, и только костры, сложенные в полях из мертвых тел, освещали нам путь не буду вдаваться в трудности с которыми я столкнулся при работе в столичной школе иностранных языков учащимся полагалась квартира и казенный стол что обеспечило колоссальный наплыв желающих главным образом бедняков из провинции с жадностью вгрызающихся в сочный плод европейской науки к тому же сплоченные областные товарищества были весьма заинтересованы в образовании юношей своего круга Предоставив рекомендательные письма, я заключил контракт, полный забавных неопределенностей, получил казенную квартиру и щедрое и занялся просвещением впечатлительных сынов Крайнего Востока. К своим школьным обязанностям я относился аккуратно и ответственно. Япония была заинтересована в русских переводчиках, наши владения соседствовали, не будем забывать и о сахалинской «через полосицы». К моей радости, с середины курса у меня в учениках оказался таканобу Угрюмый самурай с широким угловатым лицом, похожим на панцирь краба, хэй кэ настойчиво бился о скалы русского языка. Вне училища таканобу стал для меня кусэ-моно, человеком, на которого можно положиться во всем. Мы продолжили уроки фехтования». Таканоба учил меня искусному обращению с мечом, учил стремительности, которую не остановит ни одна стена, и решимости, которая выше смерти, даже с отрубленной головой, уподобляясь мстительному духу, воин способен на последнее действие. таканобу помог мне в выборе меча и ножен. В наших встречах я находил истинный душевный отдых и источник новых знаний. Но однажды у таканобу не осталось ничего, кроме мести. Вот его история. таканобу был вассалом благородного господина Оиси Киевари. Поясной меч — живая душа самурая. Асана фукаемон заносчивый и тщеславный аристократ, затаивший неослабную злобу на Киевари, который обронил в его сторону замечание на приеме у иностранного посла, решил украсть душу Киевари, фамильный меч — Фукоэмон подговорил свою любовницу, и когда Киевари отдыхал в доме удовольствий, Ойран белое сияние что-то добавила в его напиток, а после забрала его меч и передала Фукоэмону. Проснувшись, Киевари вышел из чайного дома без меча, и это не могло остаться незамеченным. Киевари не вынес позора и на следующий день взрезал себе живот вместе месте упокоения своих предков. таканобу который стал Ронином, поклялся отомстить за смерть хозяина, убив Фукоимона и Белое Сияние и вернув меч Киевари. К нему примкнули пять товарищей, остальные вассалы Киевари отказались от мести, подались в торговцы или на службу к другим князьям. Шесть Ронинов стали строить план отмщения. Фукоимон окружил себя охраной, его шпионы следили за бывшими вассалами Киевари. чтобы усыпить бдительность фукаимона ронины посещали дома сомнительной репутации, предавались сладострастью и вину для всех кроме меня таканобу почтил меня своим доверием таканобу превратился в жалкого пьяницу ведущего беспутную жизнь и достойного лишь презрительных насмешек планы таканобу и его товарищей расстроила проснувшаяся гора В двенадцатую луну шестого года правления Мэйдзи вулкан Фудзияма превратил эту красивую страну в покрытое пеплом кладбище, по которому бродят живые и мертвые. С последнего извержения, зарубцевавшегося на восточном склоне кратером и натеками лавы, лотосовый пик молчал почти три столетия. Как и сейчас, небо было отравлено густым дымом, а земля — пеплом, но острую вершину вновь сковал лед. А обитающие на горе боги заснули. Солнечные лучи скользили по отлогой подошве, растекались огненными бликами, величественные гребни прятались в сизой тени облаков. А потом гора взорвалась проклятием, и духи вырвались на свободу. Фудзияма дико взревел, вспыхнул, и спрятанный в недрах огонь о неспокойном сне, которого напоминали частые землетрясения, устремился вверх. Раскаленные обломки и пепел обрушились на Токио и прилегающие префектуры. Ветер разнес пепел по островам, и духи вселились в мертвые тела, как в заброшенные дома. В какой-то мере легенды говорили правду. В жерле вулкана бурлил эликсир бессмертия. Бессмертия страшного и пустого. Вершину горы сдуло взрывом. Огромные волны, грязь камни смели великий храм Хонгу, Сенген, по милости Сёгуна, владеющий горой Фудзияма, и затянули его в свое разрушительное движение. Шипели щупальцы лавы, вулканический пепел заволок неба, закрыл солнце. День стал неотличим от ночи на многие версты, ни одного лучика света, только серые снежинки. Закрывались школы и лавки, Пепел и черная пемза отравили поля, люди кашляли, задыхались и в первую луну после катастрофы умирали прямо на улицах. Замолкали и падали, будто выкошляв жизнь до последнего сгустка. А потом поднимались и брели на запах еще живых. Военные и полицейские агенты учиняли на улицах кровавые расправы. Иногда мертвецы стекались к постам грязными ручьями, рукав к рукаву. Это был ад, междуусобицы двух состояний плоти. Так я провел две луны. Наступил март, но весна не пришла. Из-за холода и ядовитого дождя не расцвели деревья, стояли растопыри в голые черные ветки. Еды было мало, потом еще меньше, потом совсем ничего. Нас перестали кормить. Я слышал, как военные говорили о пепле, как о злом волшебстве, частички которого теперь внутри каждого — А еще они говорили о покойниках, которых на протяжении десятилетий хоронили в жерле вулкана. Высокий офицер с черными бакенбардами назвал синтаитских монахов из великого храма хонгу сен грязью на ступнях дьявола, если я правильно его понял. В Японии порицали сжигание умерших. Их следовало предавать земле. Затем военные куда-то ушли. Я оставался в школе, Изредка выбираясь на улицу, толкал голод. Когда здание окружили мертвецы, куклы из неугомонных костей, мышцы, белесы, с пятнами тлена кожи, я встретил их мечом, но без радости, с которой настоящий воин сталкивается с трудностями. «Больше воды, выше корабль», — повторял я безуспешно, соскабливая решительность со стенок своего разума, омраченного мыслями о скорой смерти. и После смерти. Я забился в узкую глубокую нишу. Лампа осталась в коридоре на полу, и мертвецы затоптали ее. Теперь в темноте светились их тощие ноги, плоские безжизненные глаза. Они столпились у ниши, мешая друг другу, щелкая суставами и зубами. Зеленовато-серые пятна. Безумие. Ко мне продралась седая косматая голова. Снизу череп. Сверху кофейная маска старости. Я упер в нее острие меча и закрыл глаза. Когда открыл, голова мертвого старика уже не висела в воздухе, а лежала у моих ног. Спавший меня человек протягивал руку. Это был таканобу исхудавший, бледный, с тусклыми глазами, раненый в шею, трепиться на ней было темной от засохшей крови и от того мой но по-прежнему кусэмоно. Стояло начало весны. Третья луна. Воздух был прохладным. Мы с нетерпением ждали ночи, чтобы проникнуть в дом Фукаэмона. Ожидание будто высасывало из меня воздух. Мои руки дрожали, но я помнил слова таканобу Встреча с врагом напоминает беззвездную ночь, но пребывающий в покое ума зарит тьму лучом лунного света. «Побеждай заранее в своих мыслях!» чтобы без тени сомнения шагнуть навстречу смерти и проснуться. Я очень скучал по низкому голосу таканобу повествующему о законах и правилах Бусидо. Борьба с собственным телом и рассудком напоминала сражение среди союзников, которые не следуют за тобой. таканобу сидел у костра. Высокий, даже сидя, неподвижный, выпуклые глаза с тяжелыми веками, повязка на шее, как там его рана, Я предложил поменять повязку, но таканобу покачал головой. На пароходе Нил таканобу ежеутренне брился и шлифовал ногти. Это осталось в прошлом. Но непривычка следить за своими мечами. Он чистил их от ржавчины, точил до той остроты, когда меч способен за один удар разрубить мертвые тела двух человек, и полировал. Когда настал час крысы, мы выступили. Дом Фукоэмона стоял в восточном конце квартала Митсуме. таканобу пробрался к заднему крыльцу, забросил на крышу веревочную лестницу, к которой заранее прикрепил крюча, и мы попали во двор. Затаились у ворот, скованных деревянными запорами. По всем признакам обитатели дома спали. Но не успели мы помыслить о том, как проникнуть во внутренние покои, раздался громкий свист и застучал барабан, Охрана у главных ворот подняла тревогу. таканобу бросился в сторожку и перебил всех, прежде чем те успели воспользоваться пистолетами и алебардами. В доме стали зажигаться лампы. таканобу открыл дверь передней и стремительно вошел. Я шагнул следом. Здесь произошла яростная стычка, во время которой таканобу отправил на тот свет троих, а четвертому слуге нанес удар в бедро. Слуга защищался, но рана оказалась серьезной, он потерял много крови, и вскоре его глаза закатились. В маленьком помещении, пропахшем табаком, на меня вывалился нескладный парень с окровавленной перевязанной головой. Я неуклюже махнул мечом, противник вскрикнул и отшатнулся. Из раны на лбу ручьем лилась кровь, ослепляя, но слуга нацелил кинжал мне в лицо». Я уклонился, лезвие обожгло ухо, он атаковал во второй раз, но кинжал разрезал воздух. Резким ударом я заставил парня выронить оружие. Дважды ударил в грудь, отчего тот завалился через столик на перегородку и стал биться в смертельной агонии. По полу разлетелись курительные трубки, кесеты с табаком, пепельницы и плевательницы. Тем временем таканобу продвигался вперед. В следующей комнате я обнаружил двух слуг с разрубленным позвоночником. Я обошел тела, нырнул в щель между раздвижными дверями и увидел, как Токанобу танцует с окровавленными мечами, длинный в правой руке, короткий в левой. Его враги истекали кровью. Ко мне вернулось присутствие духа. Мы прокладывали путь к задним комнатам. Токанобу был вынужден убивать нападавших, но я видел, что он следит за тем, чтобы не лишить жизни безоружного человека». Все это немного походило на суетную беготню, присущую финалам пьес «Каган». Убитым мы отсекали головы. Разъехались сразу несколько дверей. Перед нами справа, слева, и помещение увеличилось в два или три раза. В ночниках горели фитили. В дальнем конце комнаты находился офицер. Он сделал знак рукой. «Нас одновременно атаковали семеро». «Оттеснили, окатили напором, но дрогнули, когда мы зарубили троих. Остальные откровенно побаивались приближаться к таканобу по левую руку от которого сражался я. Мой меч вошел в ямку, у основания шеи противника вышел с другой стороны, фонтаном хлынула кровь. Я успел выдернуть оружие до того, как поверженный враг подломит его под себя». «Офицер...» Сидя на толстой циновке, руководил оставшимися солдатами, скрежетал зубами и кричал «Нападайте! Ну же! Что с вами, жалкие недоумки? Их всего двое, но они отбросили вас назад! Сражайтесь за своего господина! Умрите за него!» Скуластая голова офицера крепко сидела на мускулистой шее. Темно-синие штаны охватывали статные ноги. Офицер бесшумно поднялся и обнажил меч. Гордая осанка... Белое от ярости лицо, запавшие глаза, налитые кровью щели. Он смотрел, как Таканобу убивает последнего солдата, а потом набросился на него с кровожадным ликованием. Я слышал, как вздохнули и смолкли клинки. Я был уверен, что Таканобу смертельно ранил офицера, но тот навалился на него, они покатились, вскочили, закружили по комнате с преплетёнными руками, из горла офицера рвалось звериное рычание. Токонобу развернул противника спиной к себе, согнул назад и сломал. Он действовал безупречно. В конце концов офицер перестал поддергиваться. Токонобу поднял мечи. Личные покои Фукаемона охраняли двое воинов, решительные и искусные во владении мечом. Они набросились на нас со всей благородной яростью, которая присуща верному слуге, желающему умереть за своего господина. и даже какое-то время держали на расстоянии. Но мастерство Токанобу взяло вверх, и они постепенно начали отступать. Один уперся спиной в раздвижную дверь, продавил ее, другой споткнулся и упал на татами, я ударил его мечом в ногу, а после отправил в мир иной. Тем временем таканобу расправился со своим противником, свалил с ног, прижал к полу и обезглавил. таканобу не имел себе равных. Сражение было окончено. таканобу не выказывал никаких признаков усталости. Я же был изможден, тело болело от порезов и ран. Кроме убитых слуг, в спальне Фукаимона никого не было. Мы обыскали дом, но нашли только плачущих женщин и детей. Вернувшись в личные покои Фукаимона, я дотронулся до постели. Она была теплой. Я сказал об этом таканобу. Мы еще раз обыскали комнату. В токанома, стеной ниши, висела картина. Над картиной на полке для мечей лежал фамильный меч господина Киевари, работы мастера Мурамасы. Под картиной оказалась большая дыра в стене. таканобу влез в отверстие, я следом. Так мы попали во внутренний дворик с сараем для дров. По дворику бродил мертвец. Его заорканили веревками и оставили, как сторожевого пса. В свете луны было видно, что он обнажен и покрыт татуировками. Расписной мертвец. На бледном теле рисунки проступили особенно ярко, выпукло, а там, где расползалась кожа, виднелись сухие частички краски. Я принял устойчивое положение и, решительно рубанув, наполовину рассек черную шею. Челюсти мертвеца клацнули рядом с моей рукой, и я сразил его вторым ударом. Я не переставал удивляться, почему все еще жив — Осознание того, что я не убежал, не предал таканобу своей трусостью, удваивало мои силы. Из темноты выбрил кто-то большой, вроде белогрудого медведя. Надвигался, раскинув руки и перебирая раздутыми нижними конечностями. Мы отступили к дыре, веревка натянулась, и существо содрогнулось, пошло кругом. Я всмотрелся в полумрак с налетом лунного света. «Мертвый Суматори!» «Шумел на привязи. Все волосы на его теле были выжены мясистые руки шарили в пустоте. Суматори завыл. Меч таканобу прервал этот вой. В дальнем конце сарая был кто-то еще. таканобу вошел первым, чтобы проверить, и на него накинулись три воина. Двое размахивали мечами, третий был вооружен копьем. Я подоспел на помощь, и вдвоем мы сдержали натиск». но потом перешли в наступление таканобу убил воина с копьем ранил в плечо высокого мечника я бился с третьим я был так увлечен сражением что не заметил как от темноты за нашими спинами отделилась черная фигура обнажила свои мечи взмахнула им над плечами таканобу мелькнуло лезвие я поразил нападавшего слугу мечом в грудь и обернулся таканобу который расправился с раненым мечником сделал шаг вперед и остановился его голова Отделенное от тела одним ударом упало на грудь и осталось висеть на полоске кожи. Я издал тяжелый вздох. Человек в черном атласном кимоно воспользовался моей растерянностью и ранил меня в плечо. Я врынил меч и, зажимая рану, отступил, но лишь для того, чтобы избежать нового удара. Я собирался броситься на того, кто убил таканобу и перегрызть ему горло, Помню, как спросил таканобу что такое настоящая смелость. После урока владения мечом измотанный, мокрый до нитки, но довольный собой, он ответил. — Если сломан клинок, ты задушишь врага голыми руками. Если отсечены руки, вдавишь его в землю плечами. Если отрублены плечи, разорвешь шею противника зубами. Это и есть... Настоящая смелость! Человек в черном рассмеялся и занес меч над моей головой. Я не стал зажмуриваться, чтобы встретить смерть с открытыми глазами, и увидел, как обезглавленный токонобу шагает к человеку в черном и наносит смертельный удар. Отрубленная голова врага отлетела к поленнице и покатилась по полу. В наступившей тишине пульсировала кровь с шипением, врывалась из рухнувшего тела. таканобу опустился на колени и завалился назад его голова по прежнему скрепленная с телом полоской кожи откинулась словно в попытке встать на место мой друг принял смерть он был крепок духом этот безупречный воин и он не умер сразу как только ему отсекли голову успел спасти меня таканобу говорил что плохих времен не бывает Я не верил в это ни тогда, ни сейчас. Схватив голову его убийцы за черную косичку, я вынес ее под свет фонаря. Внимательно всмотрелся в застывшее, удивленное лицо и признал Фукоэмона. Шрам через правую щеку, о котором рассказывал таканобу не оставлял сомнений. Господин Киевари был отмщен, а мой друг завершил свой достойный уважение путь. Я обратился к мертвой голове. Я друг Йосида Токанобу, бывшего вассала Оиси Киевари. В прошлом году ты украл меч господина Киевари, унизив его за ничего не значащие слова и вынудив к совершению харакири. Сегодня я пришел в твой дом, чтобы помочь таканобу отдать долг верного слуги. Глаза Фукаимона распахнулись мутной синевой, мясистые губы расплющились, обнажая в оскале зубы. Такое иногда случается. Отрубленные головы просыпаются на несколько минут. Я бросил голову на землю, глаза моргали, язык загребал мелкие камни, наступил на нее и проткнул тем самым клинком, который некогда выкрало у Киевари ойран белое сияние. Я отнесу твою голову на могилу господина Киевари, как хотел таканобу Сделаю подношение духу его господина. У меня не было уважения к высокому сану Фукоимона. Я не собирался обращаться к этому подлому человеку, ваша светлость, как сделал бы таканобу если бы был жив и сохранил голос. Я вернулся в сарай и с почтением вынес во двор тело таканобу Все это время меня что-то смущало, и вот я понял причину. Из тела Токанобу, из разрубленной шеи не текла кровь. На выбритом лбу проступали темные пятна гнили, которые я принимал за кровоподтеки. Срез шеи был темным и сухим. Под ним зияла старая рана, которую таканобу все это время прикрывал повязкой. Глубокая, гнилая, смертельная. Этого не могло быть. Я сел на землю рядом с головой Токонобу, чтобы дать себе время подумать, и постепенно мои мысли перестали метаться. Токанобу был мертв, когда спас меня в школе, когда безмолвно попросил сопровождать его в последнем пути. Его кодекс, философия и упорство позволили ему остаться верным человечности. Жить в мертвом теле. Он не мог провалиться в ад или подняться в рай, не доведя до конца дело отмщения. Не знаю, чего ему стоило не превратиться в после смерти в голодного зверя, Каждый день, каждый новый восход. Как-то раз таканобу сказал, даже будучи болен самой серьезной болезнью, самурай может прожить еще несколько дней. А еще я прочитал в библиотеке такийской школы возвращение с того света или спасение из-за до живых существ возможно лишь тогда, когда есть смелость. Путь самурая теперь у меня в голове. Подарок таканобу Надеюсь, он поможет мне отыскать еще один путь. Путь домой. Я нашел носилки, которые употреблялись высшим сословием для горных экскурсий, и осторожно уложил таканобу на плетенку. Голову самурая удерживал лоскут кожи. Я перетянул шею полосками ткани. Голову фукоимона положил в мешок. Тащить носилки пришлось за бамбуковый шест. В саду я наткнулся на юношу с коротко стриженными волосами и большим равнодушным ртом. Сидя на кожаном покрытии, развернутом внутри оградки из штакетника, слуга Асана Фукоимона готовился к Харакири. Он обнажился до талии, подоткнул рукава кимоно под колени, взял кинжал и без раздумий глубоко вонзил его в живот. Он не поднял глаза, когда я прошел мимо, глядя на него. Юноша повел лезвие вправо, повернул... Продлил рану вверх. Даже после всего, что я видел, на меня накатила тошнота. Бледное утонченное лицо дрогнуло, на нем появилось болезненное выражение. Юноша вырвал кинжал и склонил голову, словно подставляя шею под меч. Кровь лилась на покрытие. Я потащил токанобу дальше. Но у ворот опустил носилки, вернулся назад и отрубил юноше голову. Мною двигало не желание избавить его от страданий, а предусмотрительность. И последнюю каплю жизни, юноша превратился бы в опасного преследователя. Я же был обременен скорбной ношей. До монастыря добрался на рассвете. Я ждал погони нападения Ронина Фукаемона, но за мной шли только мертвецы. В окровавленной одежде, с кровью на руках и оружии я постучал в высокие ворота. Небо над холмом очистилось от серого налета. Здесь почти не было пепла. Здесь цвели папоротники, тянулись к солнцу парковые сосны и ели. Это вселяло надежду. Ворота открыл настоятель. В монастыре жили люди. Монахи и служители святилищ приветствовали меня робкими улыбками, а духотворенные статуи смотрели твердо и мудро. Я попал в чистый городок из аккуратных домиков и храмов. Колонны главного храма возвышались над городком, как две ноги красного слона. На китайской черепичной крыше сидел монах и держал ладони козырьком над глазами, смотрел вдаль. Каменные ступени подняли меня в открытый зал, деревянные ступени спустили во внутренний дворик. Я снял обувь, приподнял носилки. Глубоко и низко зазвучал колокол, созывал мертвых, вдохновлял живых. Настоятель проводил меня к могиле господина Киевари. Я стоял у колодца, воду которого не отравил пепел, и смотрел на резную пагоду. На водоем по водной поверхности бежала легкая рябь. Курились благовония для успокоения духов. Перед чашей с жертвенной водой приглушенно молился монах. Я омыл голову токанобу и похоронил рядом с его господином. Голову Фукоимона возложил перед могилами в качестве подношения. Я попросил настоятеля молиться о душе храброго воина и верного вассала, которого на пути справедливости не смогла остановить даже смерть. «Он не мог остаться под одним солнцем с врагом своего хозяина», — сказал я, и настоятель кивнул. «На могиле Киевария я оставил его фамильный меч, на могиле Токанобу письмо». Седьмой год. Мэйдзи. Третья луна. Шестнадцатый день. Я пишу это, чтобы засвидетельствовать свое почтение Ронину таканобу который не единожды спас меня. И который... Меня переполняло печаль и большое чувство к этому храброму воину и верному другу. Я склонил голову и растворился в запахах миниатюрного сада с папоротниками и карликовыми деревьями, Пропал в винных парах прошлого. А потом, когда высохли слезы, развернулся и пошел по гравийной дорожке, храня токанобу в своем сердце, как выброшенное на берег рыба хранит воспоминания о воде. Так заканчивается мой рассказ о месте ясида таканобу Кромку залива освещали костры, на кораблях горели факелы, Ветра не было, и огни напоминали спокойное пламя свечей, расставленных вокруг черного плоского алтарного камня. Таким виделось море с горной террасы. Я спустился к воде, тихой, как лесное озеро. Выход к берегу преграждали длинные заостренные палки, торчащие из земли щучьими зубами. В широких просветах дежурили вооруженные люди — За кольями горцевал на жеребце старый самурай в огромной бамбуковой шляпе, повязанной под подбородком золотыми шнурками. На перевязи висел длинный меч. В свете костра клинок горел оранжевым. Всадник привстал на стременах, нагнулся над лукой, дернул поводье и жеребец поднялся на дыбы. Взмахнул гривой, взбил прибрежный песок. Над седлом взметнулись алые кисти. «Живой!» Только и спросил старый самурай. Меня пропустили. В монастыре я провел неделю. Залечивал раны, полученные в доме Фукоимона. Не хотел, чтобы в них завелась гниль. Помогал монахам укреплять внешние стены. После трудов меня всегда ждал бульон и рисовый хлеб. В бухте стояла дюжина кораблей, но почти все виделись мне бесполезными суденышками. Дело в том, что японские джонки... Крутобоки одномачтовые с высокой кормой и выступающим над водой рулем не годятся для дальних плаваний. Эти древнегреческие галеры строились одного размера и вида. Мало было отвадить иноземцев от японских берегов. Следовало отбить у самих японцев тягу к морским подвигам. Джонки хорошо справлялись с последней задачей. Далеко не уплывешь. На коротких мачтах висели широкие серо-рыжие паруса — «Император — корабль, подданные вода». «Нет, не джонку», — подразумевала народная мудрость. «Меня привлек британский пароход с русским именем Анна. Я увидел в этом добрый знак. Неуклюжий широкий корабль разводил пары. Капитан с готовностью взял меня на борт. Команде не хватало рук. Несколько матросов не вернулись из города. «Пыхтим в Ливерпуль!» маленькие глазки капитана сверкали ногти скоблили черную щетину иизодири нас морской черт если там тоже творятся эти капитан был большой как медведь он сорвал с головы фуражку с потемневшими галунами и тяжело направился к нижней палубе громадные ноги торчали из громадных сапог мы отплыли через час я стоял на носу корабля погруженный взглядом в темную поверхность воды и мне привиделись руки мёртвой женщины и руки мёртвых мальчиков. Поперечное течение отпустило пароход, и оконечность острова стала отдаляться. Угловатые очертания скалы, округлость холмов скрылись в чёрном киселе облаков. Подул свежий ветер, красный холодный свет прорезал горизонт, и мы устремились к нему в сгустившейся мутной дымке. Ветер усилился, поднялась несносная зыбь, Нас ждало тяжелое, как поступ капитана путешествия. На лице рулевого отражалось соленое буйство волн. Старый пароход со старой машиной постоянно требовал людского пота и крови. На корабле не было пассажиров. Все были матросами, беглецами и унылыми мечтателями. В Индийском океане мы выдержали трехдневную бурю. Винт лишился лопасти, а сломанный руль заменили пустыми бочками. Пароход натужно двигался вперед, кряхтел и трещал, без толку кидался из стороны в сторону. Сопела косая труба, вся в корости морской соли. Термометр лопнул, ржавая стрелка барометра стояла на месте. Волны разбили в щепу единственную шлюпку, ее не срезали с высокого крюка и бросили за борт. В пароходной топке скармливали уголь сухие человеческие тела. Руки, ноги, туловище. Я слышал, что так поступали с египетскими мумиями, купленными на каирских рынках. Но эти останки не были древними, не были даже в достаточной степени просушены на кострах, вокруг чужая холодная безотрадная вода. Перед моими глазами великий путь. Я двигаюсь к цели маленькими шажками, как стальная заготовка постепенно становится острым лезвием. Таканобу не умер. Его голос внутри меня. Мой незримый друг и защитник. В Индийском океане я рассказываю матросам о пути самурая. и хуши должны слышать об этом, даже если по своей малости матросы еще не могут этого понять. таканобу знаю. Твой благородный дух слышит меня. Надеюсь, ты поможешь принять верное решение, если перед носом корабля возникнет Европейский берег, и если я пойму, что...» Надежды нет. Мы двигаемся в котле с черной клокочущей массой, над которой поднимается густой туман. Я слышу крики матросов, которые управляют пароходом, оттягивая и притягивая к борту пустые бочки и думаю о вечном волнении и негостеприимности японских берегов, которые мы давно оставили за кормой. Быть может, это изолированность, это неудобность — Шанс для остального мира, и нам не стоит нести проклятие через моря и океаны. Может, будет лучше, если мы собьемся с курса, потеряемся в неизвестных широтах или закончим путь в красной пене прибрежных скал. Матросы. Они кричат. Земля.